Кашу взглядом на красиво упакованную картонную коробочку розового цвета с бантиком. Внутри неё диск с минусовкой. Вариант исполнения с моим вокалом. Текст с переводом и нотная запись, отпринтованная на дорогой бумаге, а также дарственная с передачей всех прав на произведение с отпечатком моего пальца и печатью агентства. Это мой главный подарок АйЮ.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 Понятное дело, что это всё будет в солидной подарочной упаковке и высшего качества. Но вот чё-то представил я себе, как к одной моей выбражулистой знакомой из прошлой жизни приходят её подружки и приносят ей на день варенья перевязанные ленточками куски мяса и дизайнерски упакованные пакеты гречки. И чего-то меня на смех начало пробивать. Однако, вспомнив, что смех в коллективе опасен для последующих хороших отношений в нём же,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 Стали настаивать, и я сдался. Подумал, чего уж, в лес уже. Поздно пить боржом, когда почки отвалились. Подписал. Получился солидный такой по весу довесок к лёгкой коробочке с песней. В руки дать не стыдно. Так, что-то мне покажут и расскажут про Ай Ю. Что подобрало мне Юне для ознакомления с этой известной личностью. Несколько причин, почему Аю Ю лучшая артистка Кореи.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 «У меня тоже это есть». Творческая гибкость. В противоположность многим айдол-группам, творчество которых направлено на юное поколение, IU создаёт музыку для любого пола и возраста. Как многожанровый артист, она демонстрировала талант к успешному воплощению разных концепций. Даже её альбом, состоящий исключительно из ремейков, добрался до вершин чартов. «У меня тоже музыка будет для кого угодно».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 Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы создать о себе впечатление, как о благовоспитанной леди. Что там есть ещё? Уникальная аура. Кто может оспорить тот факт, что Айю обладает неописуемой магической аурой? От её голоса по телу бегут мурашки. Одно её присутствие заставляет публику замирать. Даже если она просто стоит на сцене, аудитория будет загипнотизирована её аурой. Ну, это мистическая мистика, без комментариев. Талантливая актриса. Когда я доберусь до кинематографа? Чёрт, с этой композиторской беспросветкой нет никаких шансов повторить иномерные шедевры. Золотой ребёнок. Лицо Айю можно увидеть практически повсеместно в Корее, так как она – любимица многочисленных брендов. Девушка является моделью Чами одного из крупнейших дистрибьюторов Соджу в стране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 АЮ в ответ выступила с короткой речью. Она поблагодарила управление полиции за поощрение и заявила, что продолжит участвовать в общественно значимых проектах и будет работать ещё усерднее. На церемонии присутствовало много журналистов. Поздравляем АЮ с продвижением по службе. Посмотрев фото АЮ в офицерской форме, которые были в статье, прихожу к мнению,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 Тогда какой воспитательный смысл несёт видео о награждении в полиции? Хм. В этот момент машина останавливается. Похоже, приехали. Ща пойдём себя показывать и на других смотреть. Да, а вроде бы говорили, что за меня голосуют вместо АйЮ название младшая сестра нации. Так кажется. Чем там дело кончилось? Голосов не набрали или всё ещё голосуют? Нужно спросить у Йоне.